Глава 66. Сюрприз. Он ну, наконец-то, едва мы вышли из портала, к нам кинулась изящная девушка в зелёном атласном платье, очень похожая на Алису и её маму. Зеленоглазая, с пухлыми губами, с длинными, немного вьющимися светлыми волосами, высоким лбом, небольшим, ровным носом, мягким подбородком, во взоре доброжелательность и, я бы даже сказал, мудрость. Я понял, что передо мной старшая сестра Алисанны, Алина. «Уолден, встречай гостей!» Улыбнулась она веселому голубоглазому малышу, гордо выседавшему на руках седовласой няни. «Ба! Деда! Аися! Дан! Куся!» Обрадовался малыш и с любопытством уставился на меня, как и его мать. Видимо, торжество происходило в тесном семейном кругу и приходы незваных гостей в планы не входили. "О, тут такой большой!" восхитился Адриан, беря счастливого внука на руки, и представил меня родственникам. "Уолден, Алина, знакомьтесь, это принц Анвар, огненный дракон Алексейан Эдельвир. Алексейан, это моя старшая дочь Алина Жорж Гальтано, и мой внук Уолден. А вот и глава их семейства, Алексис", кивнул он на идущего к нам мужчину. Честно сказать, поначалу я немного напрягся. По внешнему виду было сразу ясно, мужик непростой, не особо располагал к себе. С виду лет тридцати, высокий, худой, с цепким взглядом и орлиным носом, от него веялась силой и опасностью, упрямый, волевой, умный, дотошный, скрытный человек. словно он мог разобрать любой предмет на атомы и досконально его изучить. «Лексиан!» Я протянул ему руку. «Раз уж заявился на его семейный праздник, надо соблюдать вежливость». Внутри все клокотало от эмоций после новости о неожиданном замужестве Алисы, но я изо всех сил старался держать себя под контролем. Меня препарировали взглядом. «Алекс!» сдержанно пожал он мою ладонь и развернулся к тестю. Ваше величество, я что-то упустил? Теперь в Вальгарде допускается рабство? Ох, ты видишь его ошейник? Сильно удивился Адриан. Конечно, кивнул тот. За годы работы в инквизиции невольно выработался навык видеть скрытое. Признаться, я заинтригован. Огненный дракон в рабах у нашей дорогой Алисы? Вы принц, если я правильно расслышал. Наследный принц Анвары, кивнул я, в душе досадуя, что знакомлюсь с родственниками Алисаны, находясь в позорном статусе невольника. Хороший мальчик, мог бы быть нашим, заявил Харёк с плеча Джейдена. А что мешает? вскинул бровь Алексис и опешил, уставившись на запястье Алисы. Вау. Ты вышла замуж в академии? Но на обряде что-то пошло не так, и в качестве утешения ты привязала к себе горемника? Ну почему сразу в академии? выразила девушка. И вообще всё было не так. У тебя есть муж? У Алины медленно и изящно отвисла челюсть. Нет. Да. Всё сложно, махнула рукой её сестра. Её зовут Дайрон, вставил реплику Харёк. Нам не терпится узнать подробности, азадачна отметила Алина. А уж нам-то как, негромко добавила Мишель. А «Э они голодные и пришли из другого мира, продолго голос Джейден. Из какого мира, включил дознавателя Жорджс. Вчера это была Риванна, там много всего произошло, а этим утром мы с Лексом попали на Анвару. Устроили там небольшой государственный переворот, сместили с трона его мачху, королеву, и поместили её душу в большого зайца, ну, точнее кролика, кроконя. Не волнуйтесь. Он, ну, то есть она сейчас в академическом зоопарке никому не причинит вреда, в полной тишине заверила всех Алисана. Вы что-то принимали? Грибы, зелья, алкоголь? трагическим тоном спросил Адриан. Даже для тебя, Шустрик, это уже слишком. Харёк озадаченно почесал морду. Она говорит правду, вмешался я в этот диалог. Снова повисло молчание. Алиса сорвала с ближайшего кустарника крупный листок, влила в него магию, преображая в большого зелёного зайца, и вручила эту игрушку Волду. С днём рождения, солнышко. От такого подарка малыш расплылся в восторженной улыбке. Ой, Зая. Мне было неловко, что я пришёл на день рождения с пустыми руками. Чтобы исправить эту оплошность, я тоже сорвал листок и магией сделал из него изумрудного дракона. Держи, протянул Карапузику. Его ледчико просияло ещё сильнее. Сёма Он радостно дал имя новой игрушке. "Спасибо. Эти подарки очень красивые", искренне поблагодарила Алина. "Джейден сказал, что вы голодны. Мы планировали сначала устроить шоу, а потом пригласить всех на обед, но можем изменить эту очередность. Я предупрежу артистов, что выступление пока откладывается. Давайте проследуем в беседку, там уже накрыт стол". "Не возражаем", ответил за всех король Адриан. От нас с Мишель презент будет чуть позже. Сюрприз пока в пути. Но самый главный сюрприз для всех — это интригующий рассказ Алисы про ее похождения в других мирах. И нам всем не терпится услышать эту историю, заявил Алексис Жорс, гостеприимно махая рукой в сторону беседки.